и перестаю писать свои воспоминания, чтобы послушать успокоительное жужжание мух в сонном воздухе и уловить обрывки тихого разговора, который ведут между собой Джозеф Джексон, убийца-негр в камере справа, и Бомбетчо, убийца-итальянец в камере слева. От зарешоченной двери до зарешоченной двери, поперек моей зарешоченной двери,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 не удалось уловить в своем сознании единую точку совпадения времени и пространства. Мои сны, если их можно назвать с нами, были лишены системы и логики. Вот один пример таких моих блужданий. За короткий промежуток 15-минутной власти подсознания я ползал и ревел в тени первобытного мира и сидел рядом с Хасом в аэроплане, разрывая воздух 20 века.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 И тюремный совет. Я Даррел Стендинг, родившийся и выросший на ферме в Миннесоте. В прошлом профессор агрономии, неисправимый арестант в тюрьме Сен-Квентин, а сейчас приговоренный к смерти человек в Фолсеме. И то, о чем я пишу, то, что я извлек из складов моего подсознания, не принадлежит Дарлу Стендингу.